Сергей фыркнул. Тоже мне супермен. То есть для тебя уже снять защитный экран вокруг главного корпуса, как мне два пальца об асфальт? Я только на кнопку нажал, скромно пробормотал Августин. Остальное делал мой отец. Вы, извините, до ночи болтать будете? Деликатно вмешался Хатой, который уже давно вышел из транса и лежал на спине с закрытыми глазами, чтобы как следует сконцентрироваться. События последних дней тоже не прошли для него даром. Хотя я ощущал себя сосудом, прежде полным до краёв, а теперь растрескавшимся и наполовину опустевшим. Томос тоже был здесь. Он подошёл и лизнул своего хозяина в щёку. Да, правда, заболтались. Сергеев встал, привычным жестом поправил бронежилет и сказал: "Всё, Августин, ты своё дело сделал, так как не смог бы ни один из нас. Дальше наша работа". "То есть как это возмутился Августин? Что значит наша? Чья это ваша?" Бойцов департамента безопасности, которые остались верны присяге и натуралу в Хотэ. Томас, ты слышал? Нас хотят оставить здесь жрать зелёные яблоки, в то время как они будут развлекаться вовсю. Не, ребята, так дело не пойдёт. Слушай, Августин, Сергей начинал нервничать. Ты через чур важный свидетель. Даже если мы победим, пойдёт такая буча, что без тебя мы в Верховном суде загремем под трибунал. Ну а если всех нас перестреляют люди с щурот, кому будет прок в том, что заодно с нами шлёпнули и тебя? А много мне будет проку, если всех вас перестреляют и я останусь один? Тихо спросил Августин. "Пусть идёт", неожидно сказал Хатой. Молодой берсерк не может не пойти. Только пусть молодой берсерк имеет в виду, Воронова мочить нельзя, у него на груди кардиодатчик. Если его сердце остановится, черный спецназ активирует крылатые ракеты. Чего-чего, не понял Августин. Да при чем тут вообще Воронов? Мое дело предупредить, пожал плечами капитан Гаспаров. Часть третья. Главный корпус был похож на декорации к постмодернистской постановке драмы «Осада Родоса». На крыше догорали два наваха. В большинстве окон были высажены стёкла, пули непробиваемые, но не снаряды стойкие. Стена в районе первого этажа зияла огромным проломом, из которого торчал изуродованный скелет сбитого Интерполовского вертолёта. Садиться на крышу глупо, авторитетно заявил Августин Сергею, когда Ми-40 завис в километре от задыхавшегося строения. Ещё 3 Ми-40 стояли под ними прямо на шоссе. Они прибыли несколько раньше ещё до того, как Августин снял защиту, а перуновцы раз сосредоточившись только ожидали сигнала. Сергей молча изучал здание в бинокль через открытую десантную дверь. Глупа подхватил Хатой. Ну вы тут решаете, что глупа, что нет, а я, пожалуй, сойду. Куда? Один в поле не воин, Августин окончательно терял ориентировку в этой сногсшибательной лавине событий. Во-первых, на хатое это правило не распространяется, авторитетно заметил Сергей, и отдал приказание пилоту посадить машину на шоссе. А во-вторых, там внизу его людей сейчас, видимо, не видимо. Часть 4. Локальная ВРвин не понравилась Локи. Полный бардак. Равнины безжизненные поля, разрушенные строения, звуки из ниоткуда и нестребимый бой африканских барабанов. В общем, то же, что и в Утгарде, попадались из зоны стабильности, заброшенные, никому не нужные, ни одного праздно шатающегося аватара. На запястье у Локи не весть откуда появился красный тумблер, а ноги начали неожиданно быстро уставать. Точнее, у Локи возникло ощущение от того, что его ноги сильно устают. Сила тяжести казалась выше обычной. Но, разумеется, лишь казалось, Локи был достаточно бесплотен, чтобы не зависеть напрямую от виртуальных физических сил. Идеальная чутьё АСВР подсказывало ему, что совсем недалеко должен быть выход на мониторы главного корпуса Вин. И верно, у гребня лысых кочек, с холмивших бирек вонючей реки, вода в которой была чего-то жирная и тёплая, он приметил видеовходы, торчащие из пластиковой почвы словно обрубленные корни неведомого нейрокомпьютерного дерева. Локи нырнул в один из видеовходов и понёсся вперёд, отдавшись течению виртуального эфира. Куда его несет, он знал лишь приблизительно. А разумеется, его принесло вовсе не туда, куда требовалось. Он сразу узнал лабораторию техкип. ВР умела залезывать раны и кое-что уже успела зажить. Стараниями Интерпола целостность и функциональность приватной и виртуальной реальности ВИН была сильно нарушена. И все-таки благодаря одному из своих базовых свойств, способности к самовосстановлению и самосовершенствованию, ВР смогла подлечить многое. И если бы не это, Локи оказался бы в том самом новоявленном приватном Утгарде, в который провалился аватар Венедикта Щуро через несколько секунд после взрыва электромагнитной бомбы Вамп. Нанотехнологии в очередной раз показали своё принципиальное превосходство перед традиционной микроэлектроникой. То, что он увидел, скорее обрадовало его, чем расстроило. Проект, который выпила из него массу сил ещё на заре своего существования, был наконец окончен. Вот они, прекрасные биосинтетические юноши, не знающие ни горя, ни усталости, лежат словно спящие красавицы в хрустальных саркофагах. Киборги, гомункулусы, чудо инженерной генетики. Локи улыбнулся. Это уже, видать, второе, если не третье поколение, подумал он не без сентиментальности. Один из саркофагов пустовал, а капсула входа была открыта. Значит, одного уже попробовали, гады. Он не раздумывал долго. то, что произошло потом, было чистейшей импровизацией. Локи облюбовал альфа-станцию, напрямую связанную с бледнолицем киборгом, телосложением смахивающим на Геркулеса, а лицом на Аполлона. Киборг имел своё собственное имя, Шалон Френки, но Локи не знал об этом. Локи упивался новым телом. Локи ликовал. Он жил в теле молодого юноши, который всегда попадает в десятку. Так кому не страшны выстрелы в спину, такой плевать хотел на своих хозяев, ибо его настоящей душой была душа Локи. Киборг вышел из техкиба, чей пол был подозрительно обильно заляпан кровью и голыми руками, удавил двух подскочивших к нему охранников. Дальше было ещё проще. Куда идти ясно, цель лаборатория Биомосс на минус девятом уровне. Двигаться к цели легко, в его правой руке APL9, на плече RPG-32. За спиной ранец с боеприпасами, которые оставили ему в наследство охранники. Аватар настоящего реального материального киборга очень нравился Локи. Это был самый лучший аватар в моей жизни, скажет когда-нибудь Локи, а пока он идёт к лифту. Пять мёртвых тел отмечают его путь. Лифт везёт его вниз. Никто не ждал Локи в светлых коридорах Биомуса. Это было заметно сразу. Несколько выстрелов из гранатомёта и застигнутые в расплох отправляются прямиком в рай. Вскрикнет АПЛ и ещё один часовой разрешает ему проход без карты доступа. В эти минуты больше всего Луки опасался нескольких вещей. Во-первых, ошибиться. В глючном мире глючные вещи, гласит один из афоризмов, приписываемых Олофу Тригвасону. В соответствии с ним, карта, найденная в зоне стабильности, вполне могла оказаться неверной. А значит, Пантера вполне могла и не оказаться в том месте, куда он так стремится. А во-вторых, Локи не знал, как долго продолжается действие Саамы, и опасался, что не успеет завершить задуманное. А в-третьих, он не был уверен в том, что Пантера, его возлюбленная Бриджит Льюис, жива. Но об этом Локи думать не хотелось. Конечно же, в него стреляли. В его синтетическом теле зияло не менее тридцати дырок, но киборгам не страшны огнестрельные ранения. Конечно же, его пытались поймать в ловушку. Держи карман шире. Многие из этих ловушек были поставлены еще при его локе власти. Многие из них были изобретены лично им, например, схлопывающийся лифт. Поэтому его продвижение к цели было медленным, но неуклонным. Когда двери биомуса разошлись перед ним в стороны, голый и чудовищно побитый киборг по кличке Шалун Фрэнки бросил внутрь осколочную гранату. Это было как раз то, что нужно». Когда внутрь зашел сам Локи, воевать было уже не с кем. Вскоре ему пришлось горько пожалеть об этом. Он долго и мучительно искал гробницу Пантеры, ибо справиться о ее местонахождении было не у кого. Он шарил по пультам контроля, включая без разбора все устройства, какие попадались ему на глаза, щелкал всеми тумблерами, подавал массу дурацких речевых команд, но найти Пантеру не удавалось. И только когда он непонятно зачем сел в кожаное кресло перед телевизором, произошло чудо. По полу перед его босыми ногами разъехался и в освещённом стеклянном боксе из-под пола поднялась панель управления, сказавшая приятным голосом: "Объект Пантера приветствует вас. Для вызова меню скажите меню. Для встречи пройдите в четвёртую секцию". Локи не успел войти в четвёртую секцию. В спину ему ударила волна свинца. Он обернулся. — Ты мне не нравишься, — сказал человек с автоматом, чье лицо было искажено звериной ненавистью. Впрочем, даже звериного в нем было мало. Присмотревшись получше, Локи понял, что противник его, как и он сам, киборг. Локи не стал тратить время на разговоры, но вместо него заговорил трофейный автомат. Куски биосинтетической плоти отвалились от его противника, словно комья снега от снежной бабы, бомбардируемый булыжниками. Локи ощущал свое преимущество. Он знал толк в искусственных людях. Модель, которая пыталась загородить ему путь к Пантере, явно уступала ему самому. Этот из первых выродков быстро сообразил Локи. Локи не подозревал, что Пьеро не уступит ему ни в выносливости, ни в боевом потенциале, разве что в способности анализировать и сопоставлять. И это спасло жизнь его аватару по имени Шалун Фрэнки — На хайство напор и решимость победить в конце концов сделали Локи победителем. К несчастью, боезапас Луки был на исходе. Увести огонь из тяжёлого гранатомёта в закрытом помещении он не решился, опасаясь большого пожара. Правда, была ещё одна осколочная граната. "Лови", крикнул он и бросил незнакомому киборгу гранату. Словно теннисный мяч или апельсин. Пьеро всё-таки был очень туп. Его можно было научить играть в нарды и высказывать не очень сложные суждения о том, о сём. Но вот не ловить то, что тебе бросают с криком «Лови!» и не ловить теннисные мячи и толстошкуры и апельсины Пьеро просто не умел. Не было такого блока в его управляющей программе. Он умел только ловить. Ему оторвало руку и снесло полголовы. Локи оставалось лишь закрепить успех. Он, то есть Киборг Шалон Френки был едва жив, и поэтому Локи пришлось активировать мыслью приказом регенерационную систему своего нового аватара. Щупальца впились в повреждённые останки Пиро и выжрали всё, что только могло быть переварено. Последними пулями Локи расстрелял в упор беззащитное ядро регенерации своего противника. Путь к Чёрной Пантере был открыт.